Глава сорок третья. «Интересно, какого они всё-таки пола?» — задумалась Ника, стараясь как можно незаметнее наблюдать за новыми соседями. Чтобы они этого не поняли. «Что-то мне подсказывает, что я тут надолго. Рано или поздно мне надоест спать в джинсах, придётся раздеться. Как-то не очень хочется сверкать перед ними трусами. Впрочем, в моём положении только о стыдливости и думать», — мрачно усмехнулась она. «Зверюшки кажутся робкими и безобидными, хотя кто их знает, когда у них брачный сезон начинается». «Ладно, будут приставать свернув шею», — рассудила девушка. Ещё немного поразмыслив, она скинула с себя лишь сапоги, решив провести первую ночь в незнакомом месте в одежде. Присев на кровать, Ника охнула от неожиданности, поскольку начала куда-то проваливаться. Это сооружение только с виду казалось ровным и плоским. На самом деле покрытие, которое выполняло роль матраса, оказалось настолько воздушным и мягким, что тут же ушло вниз под тяжестью ее тела, открыв по бокам деревянные бортики. «Елки-палки!» — растерянно пробормотала девушка. «Ну, прямо как в гробу!» — мысленно проворчала она, настороженно потыкав рукой в прочные пластиковые стенки. «И это, наверное, ортопедический матрас», — определила она, потрогав подстилку. «И подушка тут, видимо, не предусмотрена», — вздохнула она. Пару раз мигнувший в матовых плафонах, а затем резко вырубившийся свет, недвусмысленно дал понять, что пора на боковую. Устроившись на кровати поудобнее и закутавшись в простыню, заменившую одеяло, Ника долго боролась со сном, пытаясь быть начеку для побега или для самообороны. Но в конце концов вся усталость этого дня, навалившись на нее, закрыла ей глаза. Утром, едва проснувшись, Ника резко вскочила и осмотрелась. Лампы снова приглушенно горели, и только благодаря этому можно было понять, что по здешним меркам наступил новый день. Зверюшки лежали на своих местах и, иногда от нечего делать, медленно помахивали в воздухе верхними или нижними конечностями, в такт слышимой ими одними музыки. Какое-то время, повалявшись на кровати и понаблюдав за этой странной молчаливой симфонией, Ника надела сапоги и побрела в местный санузел. Зайдя за перегородку туалета, она обнаружила там лишь небольшой серый унитаз. Не увидев даже признаков раковины, крана или чего-нибудь подобного, откуда могла бы течь вода, девушка слегка нахмурилась. «Даже рук не помыть. Сплошная антисанитария». Возмущённо подумала она. «Тоже мне высокоразвитая раса». С презрением представила она себе зелёные лица своих похитителей. Но оказалось, что в этой клетке была продумана даже такая мелочь, как борьба с микробами. Уже на выходе из этого закутка ее с ног до головы заволокло облаком белого дыма, слегка попахивавшим хлоркой. От неожиданности Ника выскочила оттуда как ошпаренная, откашливаясь и протирая заслезившиеся глаза. «Вот сволочи! Убью гадов!» Твердо решила она, живописно представив, как будет сворачивать дистрофические лягушачьи шеи. Она была так зла, что эта участь, возможно, постигла бы любого из ее сокамерников. Вздумай кто-нибудь из них рассмеяться. Но зверьки никак не отреагировали на это происшествие, полностью игнорируя новую соседку. Даже Серый больше не обращал на нее никакого внимания. Прошло несколько часов, а он по-прежнему равнодушно демонстрировал ей свой затылок. Ника всерьез засомневалась, не приснилось ли ей его загадочное подмигивание. «Может, он такой же неразумный зверек, как и остальные? А вчерашний — лишь плод моей больной фантазии?» — растерянно подумала она. Прокручивая в памяти этот момент, она вспомнила его яркие фиолетовые глаза, показавшиеся ей бездонными. В глубине подсознания смутно замаячила мысль, что похожий взгляд она уже где-то встречала. «Хантер!» — вдруг вспомнила она. У него такие же яркие, сияющие глаза. Хотя нет, у Хантера они черные и совсем не раскосые. Где же он теперь? Увижу ли я когда-нибудь Орден и Алекса? Зверюшки почти не общались между собой, и лишь лягушкоподобные изредка обменивались отрывистыми, глухими, гортанными звуками. А серым, по всей видимости, хватало и скудного языка жестов. Если они и использовали телепатию, то Ника этого не улавливала. Все вели себя очень тихо, не гадили, не буянили, к ней не приставали, и напряжение девушки потихоньку стало спадать. Возможно, не последнюю роль в этом сыграло и то, что в еду добавляли какой-то релаксант. Она поняла это после первой же ложки белой жидковатой каши, на вид и вкус похожий на манную. Она ощутила волну странного умиротворения. переходящего в безразличие ко всему происходящему. «Что за дрянь тут в еду подмешивают?» С подозрением, уставившись на сомнительную пресную пищу странной консистенции, Ника вяло поковыряла ее ложкой, но, понимая, что без еды нельзя, съела половину того, что было на тарелке. Есть и спать. Эти две насущные потребности вдруг перекрыли все остальные желания. Мысли напрочь отбили охоту о чём-то беспокоиться, пытаться сбежать, вернуться домой. Куда бежать? Зачем? Орден? Какой орден? Ей и тут неплохо.